названный в честь английского купца Чарльза Леджера, приславшего семена химиного дерева в Европу в 1865 году, и цинхоны красностоковые цинхона сукцирубра. На западных склонах Анд обнаружили большие заросли ремиджии цветоножковой, ремиджиа педункулата, из коры которой можно получить до 3% сульфата тенина. Кроме хинина удалось синтезировать и другие противомалярийные препараты, но этому предшествовал долгий путь открытий в области химического изучения алкалоидов цинхоны. К настоящему времени из растений, содержащих хинин, выделено около 25 алкалоидов, важнейшие из которых хинин, химидин, цинхонин и цинхонидин. По убывающей противомаллилийной активности на первом месте стоят хинин и хинидин. В этом отношении равноценны. Следом идут цинханин и цинхонидин. При кризисе хинина во время Второй мировой войны в большом масштабе были начаты работы по синтезу заменителей хинина и испытанию активности уже имеющихся препаратов, акрефина, цинмофидных лекарств. В результате были получены и испытаны тысячи новых веществ, открыта противомалярийная активность соединений новых типов. Нашли применение хлорхинин, плазмохинин, пентохин, плазмоцит, производная хинолина, полудрин, производная гуанандина. Плазмохин, акрихин и плазмоцит были открыты еще войны. Открытие полудрина представляло особый интерес. так как этот препарат является представителем новой группы противомалярийных средств и нового химического строения, чем хинин и его производные. До введения в медицинскую практику сульфамидных препаратов и антибиотиков, хинин и его производные являлись единственными терапевтическими средствами для лечения многих бактериальных инфекций. Одни препараты хинина с успехом применялись для лечения Пневмонии. Другие оказались наподобие курары миорелаксанцами, расслабляющими скелетную мускулатуру. Третьи вызывали местную анестезию. Чинедин и в настоящее время применяется для лечения сердечных аритмий. Исследование Сократова Кубка. В 1881 году из болеголового пятнистого кониум макулату, двухлетнего растения из семейства сельдерейных, с очень неприятным, сильным запахом мышиной мочи, немецкий химик Август Вильгельм Гофман выделил алкалоид копиини. Вскоре в лаборатории венского фармаколога профессора Карла Шроффа решили испытать действие этого яда. Помимо научного интереса был еще и другой. Согласно преданию, соком Болеголова по приказу афинских властей в 399 году до новой эры отравился Сократ. Историки Древнего Рима, Плиний и Тацит свидетельствовали, что именно Болеголов в Греции использовали для казни преступников. И этот вид наказания был очень распространен. Предполагают, что казнь ядовитыми растениями ввели в начале правления 30 тиранов 404-403 годы до новой эры, в период распада афинского государства. Римляне называли ядовитый напиток из сока болиголова сорбито цицуте. Некоторые исследователи предположили, что помимо болиголова в состав Сократова кубка мог быть подмешан сок другого, Растение этого же семейства, веха ядовитого или цикуты, цикута вироза. Если болиголов пятнистый встречается на огородах и пустырях, у дорог и на свалках, листья его напоминают листья петрушки, и на стебле хорошо заметны красные пятна, то цикута растет по берегам рек или озер, на заболоченных лугах, а иногда в воде. Вех ядовитый, Многолетнее или двулетнее растение высотой 60-120 см. Стебли толстые, внутри пустые, снаружи красноватые. Листья двояко-трояко-перистые, рассеченные на узко-линейные или ланцетные доли.